стихи! Господи, Боже святый! Сколько еще всего не читано! Третью открыл. «Каким ты хочешь быть Востоком? Востоком Ксеркса или Христа?» Четвертую. «Все ли спокойно в народе? Нет, император убит. Кто-то о новой свободе на площадях говорит. Чего-то все про одно. Видно, тиран себе подборочку готовил». Открыл пятую, из которой портрет-то попортимши об Федора Кузьмича, слава ему. На всех их человек — тиран, предатель или узник. Тесть вырвал книгу у Бенедикта, бросил. — Занимаешься чпухой. Сейчас о государстве думать нужно. — А, о государстве? А чего? — Чего? — Мы с тобой государственный переворот сделали, а он чего? — Порядок наводить нужно. Бенедикт оглянул палату. Верно. Все перевернуто. Тубареты кверху днищем, Столы сдвинуты, Книжки валяются как не попадя, С полок попадомши. Пока они с набольшим мурзой Долгих лет ему жизни бегали, Пыль оседает. Да к чего? холоп прислать и приберут. Вот что то ты есть шабалда. Духовный, духовный порядок нужен. А ты о земном печешься. Указ надо писать. Когда государственный переворот делают, всегда указ пишут. Ну-ка, ту чистенькую мне подыщи. Тут-то должна быть. Денедикт порыскал по столу, подвигал книжки. Вот свиток почти чистенькой Видать, Федор Кузьмич, слава ему, только писать начал. Указ. Вот как я есть Федор Кузьмич блуков слава мне, набольший мурза, долгих лет мне жизни, секретарь и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник, и как я есть в непрестанной об людях заботе, приказываю. Тут-то у меня минутка свободная выдалась, а то цельный день без продыху. Вот чего еще придумал для народного бла. А дальше только черта доклякса. Да тут мы его, знать, испугнули. Так. Ну-ка, давай, чего тут? Это все позачеркни. Пиши, у тебя почерк лучше. Указ первый. Указ первый. Первое. Начальник теперь буду я. Второе. Титло мое будет генеральный санитар. Третье. Жить буду в красном тереме. С удвоенной охраной. Четвертое: На сто аршин не подходи, кто подойдет сразу крюком без разговоров. Кудияров Под скриптум: Город будет впредь и во веки веков зваться Кудияр-Кудиярочск. Выучить накрепко. Кудияров. Бенедикт записал. Так покажи, что вышло. Кудияров надо крупнее, с завитком, зачеркни, перепиши давай, чтоб фамилия большими буквами едок, с ноготь. После В давай крути так круголями, вправо-влево, вроде как петлей. О, ага. Тесть подышал на бересту, чтоб подсохло. Полюбовался. Так, чего бы нам еще? Пиши. Указ второй. Кудияр Кудиярч. Вы укажите, что праздников больше. Эка! Подход у тебя какой негосударственный, осерчал тесть. Указ подписан? Подписан. Вступил в силу? Вступил. Вот и зови меня. Генеральный санитар. Обращайся как положено, а то позволяешь себе. А добавка? заклинание это А, добавка. Добавка.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 Вот вечно вы, прям как я не знаю кто. Ничего не подсиживать, а просто красиво, генеральный. А еще б некрасиво. А только двум сразу нельзя.